Глава вторая Отец Билл, отец Билл, отец Уильям Райан, член Ордена и иезуитов, узнал голос, взывавшего к нему. Это был Кивин Флаерти, шестилетний местный яведа и разносчик новостей. Райан поднял глаза от текста своей ежедневной проповеди и увидел мчавшегося к нему через холл рыжего мальчишку. — Они опять дерутся, отец Билл! — Кто? — Ники и Фредди. И Фредди сказал, что обязательно убьет Ники. передаем чтобы они немедленно перестали драться иначе обоих ждет плетка они до крови подрались святой отец бил вздохнул и захлопнул требник придется самому разбираться фредди был на два года старше ники и примерно на 40 фунтов превосходил его в весе к тому же стоило его разозлить он бросался на обидчика как разъяренный бык Похоже, язык Никки снова доставил ему кучу неприятностей. Выходя из кабинета, Билл прихватил висевшую в углу дверей плетку, которой так боялись его воспитанники. Кивин бежал впереди, Билл поспешно следовал за ним, делая вид, однако, что вовсе не торопится. Он нашел их в коридоре возле спальни, в окружении остальных мальчишек, оравших и подзадоривавших дручунов. Один из зрителей, заметив его приближение, закричал «Большой злой Билл идет! Сматываемся!» Болельщики испарились, оставив соперников на полу. Фредди, навалившись на Ники, занес кулак для очередного удара по окровавленному лицу поверженного врага. Увидев отца Билла, они сразу забыли о своих разногласиях и кинулись бежать вслед за остальными. На полу остались только очки Ники. «Николас!» Фредерик — Фредерик! — крикнул Билл. Они замерли на месте и обернулись. «Да, святой отец!» — сказали они хором. Он ткнул пальцем перед собой. «Подойдите сюда, немедленно!» «Немедленно!» Мальчики подошли и остановились перед ним, глядя на носки своих ботинок. Билл взял Никки за подбородок и поднял его голову. Лицо десятилетнего Никки, деформированное от рождения, покрывали царапины и синяки. Левая щека и подбородок были в крови, алая струйка все еще бежала из одной ноздри. Билл почувствовал, как в нем закипает гнев». который усилился, когда священник, подняв за подбородок голову Фредди, не обнаружил на его светлом веснущатом лице с голубыми глазами ни малейших следов драки. Биллу нестерпимо захотелось дать Фредди отведать того же, чем тот угостил своего соперника. Но он сдержался и заставил себя спокойно заговорить сквозь стиснутые зубы. «Я тебя предупреждал, чтобы ты не пускал в ход кулаки», — сказал он Фредди, — «Он обругал меня плохим словом!» — испуганно прилепетал Фредди, дрожащим от страха голосом. «Он выбил у меня из рук книги!» — вскричал Ники. «Погоди-ка!» — прервал его бил «Он обозвал меня скорфулезным!» — на секунду бил онемел. Затем повернулся к младшему из соперников. «Как ты назвал его?» — спросил он, кусая губы, чтобы не расхохотаться. «Этот парнишка просто бесподобен. Где ты слышал это слово?» Прочел однажды в книге, ответил Никки, вытирая кровь из носа рукавом белой рубашки. Однажды. ники никогда ничего не забывал. Ничего. Ты хоть имеешь представление, что это значит? Конечно, последовал немедленный ответ. Это туберкулезное заболевание, которое характеризуется хроническим набуханием желез. бил неуверенно кивнул. Верно. Лично он знал только, что это какая-то болезнь. — Ну, упаси бог, дать понять Нике, что мальчишка знает больше его, Билла. Ребенок станет невыносим, стоит ему почувствовать это. Билл поднял красную плетку и легонько постучал ее по левой ладони. — Хорошо, дети, вы знаете, что вас ждет. Фредерик созывает всех остальных, пока Николас выяснит, что стало с его очками. Перепуганный Фредди бросился к двери в спальню. Никки нагнулся и подобрал свои толстые очки в черной оправе. «Ой, Они опять сломались, — сказал он, показывая на левую заушницу. бил протянул руку. — да их мне. Мы потом починим. Он сунул очки в боковой карман сутаны. — Так, а теперь отправляйся к стене и подожди, Фредди. Взгляд Никки будто вопрошал. — Вы ведь на самом деле не собираетесь наказывать меня, правда? Билл негромко сказал. — Не жди особого к себе отношения, Никки. Ты знаешь порядок. — Поэтому принимай шишки, как все остальные. Никки пожал плечами и отвернулся. — Неужели для этого я вступил в орден? — подумал Билл, стоя посреди коридора и делая усилия, чтобы не сорвать злость на детях. — Стать нянькой для Орды озорников? — Не таким, — представлял он свое будущее. — Совсем не таким. В орден его привели писание Пьера Теарда де Шардена. бил уже чувствовал в себе призвание стать священником, но труды Шардена настолько поразили его необъятным интеллектом их Творца, что он решил, он должен вступить в орден иезуитов, давший миру такой великий ум. Иезуиты достигли величайших высот как в теологии, так и в светских науках. Они стремились к совершенству во всех своих начинаниях и преуспели в этом. Он мечтал быть причастным к секте со столь славными традициями, и вот теперь он причастен к ней, в известном смысле. Орден менялся так же быстро, как сама церковь, да и вокруг, но в приюте Билл оказался в стороне от большинства событий. Ничего, это не будет длиться вечно, снова и снова мысленно повторял он как заклинание, как молитву, помогающую прожить еще один день в приюте святого Франциска. Старший надзиратель, такова его должность. На самом деле это значило, что он стал нянькой, и зачастую заменял отца обитателем одного из последних католических приютов для мальчиков в Нью-Йорке. Я заменяю отца? Просто смешно. Билл оглядел выстроившихся перед ним воспитанников два с половиной десятка мальчиков в возрасте от шести до 13 лет. Фредди уже стоял рядом с Никки у окна. Все молчали. Пора приступать. Это была та часть обязанности Билла, которую он меньше всего любил, порку-плеткой. Но такова была традиция в этом приюте. Существовал определенный устав, и он в ответе за его соблюдение. Стоит ему пренебречь своим долгом, и в приюте сразу же воцарится анархия. И как бы ему ни хотелось попробовать установить здесь демократию, она бы не прижилась. Хотя большинство воспитанников... Хорошие дети, некоторые уже успели хлебнуть столько горя, что стали трудновоспитуемыми. Отпусти вожжи, и они превратят приют в малый филиалада. Отсюда и правила, соблюдение которых требовалось неукоснительно обеспечивать. Каждый из мальчиков знал, где проходит черта, которую нельзя переступать. Знал, что, переступив ее, рискует встретиться с плеткой. Что же до драки, то устав гласил, кто бы ее не начал, Наказаны будут оба противника. — Ладно, ребята, — сказал он Фредди и Никки, — вы знаете, что делать. Спускайте штаны и встаньте, как полагается. Оба мальчика покраснели и стали расстегивать ремни. С мучительной медлительностью они спустили до конца свои синие форменные штаны, повернулись и, наклонившись, взялись руками за лодыжки. На трусах Фредди, обтянувших его ягодицы, Обозначилось небольшое коричневое пятнышко. Кто-то из воспитанников сказал «Глядите-ка, следы отходов». Остальные засмеялись. Билл строго посмотрел на них. «Кажется, кто-то хочет присоединиться к тем, кто у стены». Воцарилась мертвая тишина. Билл подошел к провинившимся и поднял плетку, думая о том, как нелепо таким образом наказывать за драку. «Не совсем соответствует учению Ганди, верно?» Но и не совсем бесполезно. Будь устав менее строгим, а наказание не такими жестокими, большой злой Билл и Плетка могли бы сплотить воспитанников, не подавляя их личности. Он помог бы им объединиться, стать членами одного братства, дать им ощущение общественности, чувство единства. Это им так нужно, ведь у них нет иной семьи, кроме приюта святого Франциска. Билл начал с Фредди. Плетка была пустотелой и сделана из легкого винила. Он хлестнул по заду старшего мальчика, от удара пластиком по человеческому телу раздался громкий звук, который разнесся по всему холлу. Это больно, но не очень, Билл это знал. Окажись плетка в руках человека с садистскими наклонностями, наказание могло быть очень болезненным. Но смысл его не в том, чтобы причинить физическое страдание. Возможно... Стыда, вызванного необходимостью спускать штаны и выставлять зад на виду у товарищей, было бы достаточно, но Билл не мог не прибегнуть к претке. Она являлась символом власти в приюте и не должна пылиться на стене, когда нарушается устав. Он ударил Фредди четыре раза, и столько же ударов досталось Никке, хотя Билл несколько умерил их силу. «Ладно», — сказал он, когда отзвучало эхо последнего удара, — Представление окончено. Все в спальне. Мальчики побежали в спальне, и вместе с ними Фредди, застегивавший на ходу ремень штанов, Никки, немного приотстав, обернулся к Биллу. — Вы почините мои очки, святой отец? — О, конечно, я совсем забыл. Без очков Никки выглядел еще уродливее. Голова его была обезображена выпуклостью над левым ухом. у его карточки значилось, что незамужняя мать — пыталась спустить младенца сразу после рождения в унитаз, повредив ему хрупкий череп и едва не утопив его. С того времени ники жил на попечении государства и католической церкви. Наряду с деформированным черепом у него была к тому же плохая кожа, покрытая угрями, и слабое зрение, требовавшее очков с линзами толщины с бутылочное стекло. Но не физические недостатки в первую очередь выделяли ники среди других воспитанников. Никки сразу же насторожился и стал напряженно прислушиваться. Мистер и миссис Уолтерс хотели усыновить ребенка, и Никки провел у них несколько дней на предыдущей неделе. Уолтерс повторил все то, что до него говорили другие. «Да, Никки — славный мальчик, но он вряд ли приживется в их семье. Они вообще, возможно, откажутся от идеи усыновления ребенка». скованный присутствием Никки, ловившего каждое его слово, Билл попытался переубедить Уолтерса. Однако, в конце концов, был вынужден оставить эту затею. Сошлись на том, что Уолтерсы перезвонят, после того, как еще немного подумают. Никки с вымученной улыбкой спросил, «Джордж и элен тоже не хотят брать меня, верно?» «Николас, все в порядке, святой отец. Я вечный отказник, я же вам сказал...» Но Билл заметил, что у мальчика дрожат губы и на глаза навертываются слезы. Билл приходил в отчаянии от того, что это повторялось из раза в раз, не только с Ники, но и с некоторыми другими мальчиками. В голосе Ники слышалось рыдание, я я не нарочно. Так получается. Билл обнял мальчика за плечи. Это вышло неуклюже, далеко не с той теплотой, как ему хотелось. Не беспокойся, малыш. Я найду тебе семью. Ники вырвался из рук Билла. выражение отчаяния на его лице сменилось злостью. — Да, конечно, найдете. Мы вам безразличны. Единственная ваша забота — это как бы поскорее выбраться отсюда. Упрек больно ранил Билла. На мгновение он лишился дара речи. Дело не в том, что мальчик вел себя столь неуважительно. Гораздо важнее то, что это был крик души, и что сказанное мальчишкой — правда. Билл действительно не отдавался целиком своей работе. Он работал неплохо, но, конечно, не так хорошо, как следовало бы. — Это потому, что мое место не здесь, я создан для чего-то другого. — Верно, пусть так. Но он мог бы, по крайней мере, делать все, на что способен. Это его долг перед воспитанниками и перед Орденом. Постоянные неудачи Ники не давали Биллу покоя. — Скажи мне, Ники, а сам ты стараешься? — Конечно, стараюсь. Билл сомневался в этом. — Не потому ли от Ники каждый раз отказывается, что он намеренно срывает Сматрина? — Да. по существу отвергает потенциальных родителей, прежде чем они могут отказаться от него. Неожиданно для самого себя бил вдруг сказал. «Обещаю тебе, ники что не уйду отсюда, пока не найду тебе приемных родителей». Мальчик удивленно взглянул на него. «Вы вовсе не должны этого делать. Я же сказал, не подумав. Но я хочу, чтобы ты немного больше старался расположить к себе». — Трудно ожидать, что ты кому-то понравишься, если ты ведешь себя, как Клифтон уэб в роли мистера Бельведера. Никки улыбнулся. — Но мне нравится мистер Бельведер. Билл это знал. Никки смотрел эту пьесу по меньшей мере раз десять. Он всегда листал телепрограмму, чтобы узнать, покажут ли ее на этой неделе Лин Бельведер его герой. — В жизни-то все не так. Никто не хочет жить с десятилетним мальчиком, который знает ответы на все вопросы. «Но ведь обычно я оказываюсь прав. Тем хуже. Знаешь, взрослым тоже иногда хочется быть правыми. Ладно, я попробую». Билл про себя молил Бога, чтобы никогда не пожалеть об обещании данном Нике. Но, похоже, он ничем не рисковал. Пока что он никуда не уезжает. Везде, куда он обращался по поводу преподавательской работы, ему отказывали. «Видимо, придется пробыть в приюте еще некоторое время». Зазвонил внутренний телефон, Билл услышал голос сестры Мириам. — Пришла молодая пара. Они хотели бы посмотреть старые документы об усыновлении в нашем архиве. Билл быстро затянул винтик на очках Ники и отослал мальчика из кабинета. — Я мигом вернусь. — Вот здесь, — подумал Джим, пока они ждали в прихожей приюта Святого Франциска, — здесь начинается моя биография. — Всякий раз, входя в приют, он ощущал комок в горле. Он многим обязан здешним монахиням и священникам. Они подобрали его, когда он оказался не нужен своим настоящим родителям, и нашли семью, в которой он стал желанным ребенком. Джим обычно подозрительно относился к альтруизму, но не мог не признать, что многим обязан приют, которому ничего не сумел дать взамен. Очевидно, это имели в виду монахини в школе, говоря о добрых делах. Прихожая, продуваемая сквозняком, была такой же убогой, как и остальные помещения приюта. Все здание выглядело достаточно неприглядно. Гранитные наружные стены потускнели от времени. С деревянных оконных рам и дверей облупилась краска. Резные карнизы и рамы красились и перекрашивались столько раз, что резьба превратилась просто в неровности. Джима била дрожь не столько от февральского холода, от которого его плохо защищал, вельветовый пиджак, сколько от ожидания того, что он сможет наконец вернуться назад к тому дню, когда его оставили здесь. Во время всех его прежних посещений приюта Святого Франциска этот день в январе 1942 года оставался непреодолимым препятствием, упорно не поддававшимся его атакам. Но сегодня он нашел ключ, возможно, он сумеет открыть эту дверь, «Это постепенно становится для меня реальностью», — сказал он Кэрол. «Что именно? История с Хенли. Для меня нет, я все еще не могу в это поверить. Нужно, чтобы прошло время, но для меня откроются все двери. Я, наконец, узнаю о своем происхождении, я чувствую это». Кэрол озабоченно взглянула на него. «Надеюсь, усилия не окажутся бесплодными. Возможно, я смогу думать о будущем». если перестану оглядываться назад и гадать, что было в прошлом». В ответ Кэрол лишь улыбнулась и сжал его руку. «Может быть, ему будут лучше удаваться романы, если он найдет ответы на все «почему», теснящиеся в его мозгу? Например, почему отец подбросил его в приют? Если доктор Родерик Хенли действительно его отец, это вполне понятно. Старик полагал, что признание внебрачного ребенка повредит его репутации. «Прекрасно, Джим готов с этим смириться, но как насчет матери?» Она-то почему отказалась от новорожденного? Он был убежден, что она имела для этого серьезные причины, не могла не иметь. Он не станет держать на нее зла, он просто хочет знать. Разве он хочет? Чересчур многого? И еще, ему необходимо выяснить кое-что, касавшееся лично его, кое-что, о чем он никогда не говорил, Скэрол. Получить ответы на вопросы о некоторых темных сторонах его души. Вдруг... Кэрол потянула его за рукав. «Джим, взгляни! Боже, посмотри, кто идет!» Кэрол не поверила своим глазам. Ее поразила привлекательная внешность молодого священника. Коротко, как у студента, остриженные густые каштановые волосы, ясные голубые глаза, широкие плечи и стройная фигура, которую не могла скрыть даже похожая на женское платье сутана. И вдруг она поняла, что знает его. «Билли Райан из Монро!» Увидев его, она с теплотой вспомнила, как впервые обратила внимание на Билли в школе, одиноко стоявшего в углу на танцах, которые устраивала организация католической молодежи в храме скорбящей Божьей Матери. Она ощутила отзвук того чувства, которое толкнуло ее, когда был объявлен белый танец, конечно, медленный, пригласить его танцевать. Она даже вспомнила музыку, чудесную песню «Это было так давно» пастолцев. Билл оказался застенчив, как никто. И вот теперь он смотрит на нее, пораженный, как и она, неожиданной встречей. Кэрол? Кэрол невинс Теперь Стивенс, помнишь? Конечно, помню, хотя не смог прийти на свадьбу. Он пожал Джиму руку, а этот малый, весь заросший густой растительностью, без сомнения, Джим. Теперь ты действительно похож на волка. Боже, как давно это было! По меньшей мере, четыре года назад, улыбаясь, сказал Джим, Билл похлопал Джима по животу. — Семейная жизнь, видно, идет тебя впрок. Он повернулся к Кэролу, и тебе тоже, кэрл выглядишь замечательно. Кэрол подавила в себе желание обнять его. Прошло почти десять лет со времени их последнего свидания. Они много обнимались и целовались после первой встречи, тогда на танцах, но теперь Билли Райан стал священником, отец Райан. Она не знала, прилично ли обнять его и как он отнесется к этому. — Что, боже правый привело вас сюда? — спросил Билл. Пока Джим вкратце излагал Биллу свою биографию, Кэрол разглядывал Райана. Ровные зубы, красивая улыбка, точеная линия носа, волосы, слегка вьющиеся у висков, из-под его расстегнутого ворота сутана виднеется белая футболка. Боже, он все еще неотразим. Какое бесполезное растрачивание себя! Кэрол поразила, что она так подумала. Что на нее нашло? Билл поступил так, как считал нужным. Жил той жизнью, которую избрал, посвятив себя Богу. Почему она принижает его выбор? Но она не могла отделаться от мысли, что в каком-то смысле нелепо, когда такой крепкий, сильный мужчина не имеет права вступить в брак и стать отцом. И еще она вынуждена признать, что ее волнует одно его присутствие. «Я горжусь тобой, Билл», — вдруг сказала Кэролл, — Может быть, излишне громко, когда Джим закончил свой монолог. — Я имею в виду твою работу здесь с бездомными детьми. Она, наверное, приносит большое удовлетворение. Он посмотрел на нее спокойными голубыми глазами, и ей показалось, что на мгновение взгляд его омрачился. — Да, бывают счастливые моменты. Он снова повернулся к Джиму. — Значит, тебя оставили здесь, в прихожей приюта Святого Франциска? Джим кивнул. — Правильно. — Это произошло 14 января, чтобы быть точным. Здесь решили, что мне немного больше недели, поэтому посчитали днем моего рождения 6 января. — Я ничего об этом не знал, — сказал Билл, качая головой. — Не знал даже, что ты приемный ребенок. — Ну, это не совсем тема для разговоров в школьной раздевалке. — Да, конечно. Пока Кэрол рассеянно размышляла, о чем же говорят мальчики в школьной раздевалке, Билл привел их в небольшую комнату с письменным столом, и несколькими стульями. Из предыдущих посещений приюта с Джимом в поисках документов об усыновлении она знала, что в этой комнате происходит первое собеседование с потенциальными родителями, желающими усыновить ребенка. «Чем же приют может помочь тебе теперь?» кэрл заметила, как оживился муж, рассказывая Биллу о приглашении присутствовать при чтении завещания Хенли и о выводах, к которым он пришел в связи с этим. «Кэрол» Поэтому, думаю, мне надо просмотреть старые финансовые документы и выяснить, жертвовал ли Хенли какие-нибудь деньги приюту. «Мы никому не разрешаем смотреть эти документы», — сказал Билл. Кэрол не могла не отметить этого «мы». Билл действительно принадлежал какому-то иному миру, где не было места ни ей с Джимом, ни всем остальным. «Для меня это так много значит. Я знаю. Если хочешь, я сам быстро просмотрю документы». «Очень буду благодарен, Билл». Билл улыбнулся. «Для чего же на свете существуют друзья? Напомни, какой это был год? Сорок второй. Я оказался здесь в январе сорок второго. Посмотрю, может быть, что-нибудь найду. Присядьте, это недолго». «Подумай только, Билл Райан», — услышал Джим голос Кэрол, когда они остались одни. Он искоса посмотрел на нее И театральным шепотом, будто скрывая тайну порочной страсти, проговорил, все еще сохнешь по нему. Кэрол ударила его по руке, сильно и больно, она так хотела. Это даже не смешно, он священник, тем не менее он красивый парень. — Я готова услышать это еще раз, — сказала Кэрол, подмигнув ему и улыбаясь, — обойдусь. Одного раза достаточно, благодарю. Джим закрыл глаза и стал прислушиваться к дыханию старого дома. Приют Святого Франциска для мальчиков. Последнее из таких заведений, насколько он знал. Он бывал здесь много раз в юности, но не помнил его в свои детские годы. до да этого и не могло быть. Он провел здесь всего несколько недель до того, как Джоуна и Эмма усыновили его. Какое совпадение. Уже через несколько часов после того, как его нашли на пороге, Стивенсы оказались здесь, чтобы усыновить мальчика. Примерно за шесть недель до этого Соединенные Штаты вступили в войну, и количество заявлений об усыновлении резко сократилось. Найденыш нашел семью и стал Джеймсом Стивенсом, когда ему не исполнилось еще и двух месяцев. Везунчик! Еще больший везунчик теперь, когда он стал наследником богача. А как насчет других, не столь удачливых? Как насчет всех остальных бездомных детей, которых судьба или чья-то воля оставила без родителей? Тех, что провели здесь долгие годы в попытках найти дом в разных семьях и не находя его, пока где-нибудь не приживались или не становились достаточно взрослыми, чтобы начать самостоятельную жизнь. Джим болел за них всей душой. Какая ужасная жизнь! Верно, но могло быть и много хуже. Монахини из монастыря Лурдской Божьей Матери, расположенного рядом с приютом, Учили воспитанников в приходской школе, меняли им бельё, стирали их вещи, а священники старались заменить им отца. Это было надежное пристанище с крышей над головой, чистой постелью и едой три раза в день, но это не было домом. Каким-то образом в 1942 джиму повезло. Он думал о том, в какой мере ему повезет при оглашении завещания на следующей неделе. Если получу пару миллионов, — Усыновлю всех до одного мальчишек из приюта Святого Франциска всех этих несчастных подкидышей. Он не удержался от улыбки. — Да, подкидышей вроде меня. — Чему ты улыбаешься? — спросила Кэрол. — Просто думаю, — ответил он. — Гадаю, сколько я могу получить из наследства Хенли? Возможно, достаточно для того, чтобы мы могли позволить себе на время куда-нибудь уехать и всерьез заняться делом, чтобы потом услышать в нашем доме топотание маленьких ножек. По лицу кэрл пробежала тень она положила руку на его ладонь возможно он знал как ее волнует сможет ли она наконец забеременеть они сотни раз обсуждали это то что у ее матери были с этим проблемы вовсе не означает что кэрл ждет то же самое все врачи с которыми она советовалась в один голос утверждали что у нее нет причин беспокоиться но джим знал эта мысль гложет ее и его тоже все что тревожило кэрл Ещё в большей степени тревожило его. Джим любил её беззаветно, иногда до боли. Он знал, что это звучит как литературный штамп, но порой, глядя на неё, когда она читала или делала что-то на кухне, не замечая его взгляда, он чувствовал настоящую боль в сердце. Ему хотелось только, чтобы она была такой же счастливой от того, что он принадлежит ей, как был счастлив он, зная, что она принадлежит ему. Этого не купишь за деньги, но наследство даст ему, по крайней мере, возможность одарить ее всем, что она захочет, дать ей жизнь, которой она так заслуживает. У него самого есть все, что ему нужно, как бы банально это ни звучало. А Кэрол... И все-таки деньги не помогут приобрести то, чего она желает сильнее всего. И даже если у нас не будет своего ребенка, — сказал он, — можно взять из этого приюта. она лишь рассеянно кивнула в ответ во всяком случае снова заговорил он работал в больнице раз она тебя так угнетает ты сможешь оставить не надо будет надрываться она лукаво улыбнулась не заносись слишком далеко в своих надеждах при нашем везении на оглашение завещания в очереди окажутся тысячи других сыновей джим рассмеялся в кэрл говорила ирландка на всякое белое облачко — Обязательно должна быть черная, грохочущая громом туча. — Билл поступил очень мило, предложив заняться поисками документов для тебя, — сказала Кэрол через некоторое время, — в особенности, если учесть, что мы не пришли на церемонию его посвящения в Сан. — Ради бога, у тебя же был аппендицит. — Это знаем мы с тобой. — Но знает ли он? — Я вот что имею в виду. Биллу известно, как ты относишься к Лиге, и он мог решить, что мы придумали предлог. чтобы не приходить на посвящение. Может быть, он обижен. Мы ведь не виделись немного лет. Он выше этого. Просто заговорила твоё ирландское чувство вины. Что за глупости? Джим улыбнулся. Верно говорю. Хотя ты была в больнице, ты чувствуешь себя чертовски виноватой, что не пришла на посвящение его в сан. Отличный выбор слов и сочетаний выражений, Джим. Билл Торопливо шел обратно в комнату для собеседований, сам не понимая, почему он так торопится. Ему нечего им сказать. Он искал только час, но был уверен, что просмотрел все самым тщательным образом. Значит, это из-за Кэрол? Она очень хороша, что верно, то верно. Волосы она теперь носила длиннее, чем раньше, и без завивки, но лицо осталось прежним. Тот же вздернутый острый носик, тонко очерченные губы, тот же яркий, естественный цвет лица. Что ж, значит, он спешит, чтобы снова увидеть ее? Не похоже. Она была увлечением мальчишеских лет, этапом на пути его взросления. Все это позади, с этим покончено. Тогда откуда это настойчивое желание поскорее вернуться туда, где она ждет? Войдя в маленькую комнату, он отбросил этот вопрос. Он обдумает его позже. «Сожалею», — сказал он, опускаясь на стул. «Ничего не смог найти». джим Стукнул себя кулаком по бедру, черт побери, ты уверен? Я стал искать, примерно начиная с записей, за три года до того, как тебя оставили здесь, и внимательно просмотрел данные за каждый последующий год. Фамилия Хенли мне ни разу не попалась. Джим, по-видимому, не был удовлетворен, Билл догадывался, что у него на уме. Он, вероятно, искал способ деликатно выразить сомнение в том, возможно ли за час с лишним... внимательно просмотреть документы за три десятилетия. Прошло так много лет, Билл, я просто не уверен. Билл улыбнулся много лет, верно? Но вовсе немного пожертвований, к сожалению. Кроме того, фамилия Хенли не встречается ни в одном из наших указателей. Ее нет и в списке наших корреспондентов. Увидев, как сник Джим, он добавил «но». Что «но»? Но ровно через десять дней после того, как тебя подкинули, приют получил анонимное пожертвование в десять тысяч долларов. Грандиозная для того времени сумма. Непустяшно и в наши дни, скажу я тебе, проговорил Джим, оживившись, анонимно говоришь. Насколько необычно получить такую сумму анонимно? Ты что, шутишь? Даже сегодня мы иной раз получаем анонимно только двадцать пять или пятьдесят, редко сто долларов, а обычно все жертвователи хотят получить расписку. для предъявления в налоговую инспекцию. Пятизначная цифра анонимного пожертвования, неучтенная при льготах на налоги, это просто неслыханно. Деньги в искупление вины, сказал Джим. Билл кивнул тяжкой вины. Билл взглянул на кэрл а она не сводила с него глаз. Почему она так на него смотрит? Он почувствовал какую-то неловкость. В этот момент у двери из холла появился почтальон. Он протянул конверт. «Вас не затруднит расписаться здесь, святой отец?» «Письмо заказное». Билл взял конверт, положил его на стол и стал расписываться на квитанции. Когда он обернулся, то увидел, что вплотную к нему стоит Джим и держит конверт в руке. «Посмотри на обратный адрес. Флетчер, Корнелл и Будби. Та же адвокатская фирма, что связалась со мной». Он пододвинул конверт к Биллу. «Вскрой его». Билла заразила нетерпение Джима. Он разорвал конверт, пробежав глазами. Поразивший его текст письма, он протянул его Джиму. Они просят, чтобы приют прислал кого-нибудь на оглашение завещания хенли Джим взглянул на письмо и усмехнулся. Такое же, как получил я. Я знал, все сходится. Давайте отпразднуем. Я угощаю ужином. Что скажешь, бил Билл взял у него письмо и покачал головой. Извини, я не могу сейчас уйти. Может быть, в другой раз. Отчасти это была правда. Отца Энтони сейчас нет на месте, и он, Билл, не может оставить мальчиков без присмотра. Конечно, если хорошенько постараться, он нашел бы кого-нибудь себе на замену, но почему-то был рад предлогу отказаться. Билл чувствовал, что его преследует настойчивый взгляд Кэрол. Вот и сейчас, глядя ему в глаза, она проговорила, «Все равно приглашение остается в силе. Ужин за нами». «Конечно, я буду очень рад». Прощание было долгим, рукопожатие и взаимные заверения в непременной встрече в ближайшее время. бил с облегчением вздохнул, когда наконец закрыл за ними дверь, надеясь, что смятение чувств в его душе скоро уляжется. Но этого не случилось. Кэрол ждала, пока Джим заведет машину, но он неподвижно сидел за рулем, уставившись в пространство. Она дрожала от холода. «Если мы никуда не едем, Джим?» Может быть, включишь зажигание, чтобы заработала печка? Он покачал головой и улыбнулся. Прости, я просто задумался. Он повернул ключ зажигания, и десятилетний наш Рэмблер ожил и затрясся. Джим повернул к проспекту Куинс. О чем же ты думал? О том, что головоломка начинает складываться. Уже скоро я узнаю, кто я такой. кэрл нагнулась и поцеловала его в щеку. Кто ты такой, знаю я. Почему ты меня не спросишь? Ладно, кто же я такой? Человек, которого я люблю. Отличный парень, талантливый писатель и самый лучший любовник на всем восточном побережье. И она действительно так считала. Он тоже поцеловал ее. Спасибо. Но только на восточном? А как насчет западного? А я там никогда не была. Ах так! Он остановился у светофора. Где же будем есть? — Мы действительно можем себе это позволить? — Конечно. Сегодня я получил гонорар за серию «Бог умер». — Мы в сытом городе, как любит говорить наш президент. — Наконец-то! Они собрались тебе заплатить. Именно поэтому он предложил ей поужинать в ресторане. Джим придерживался вполне современных взглядов, но как только речь заходила о трате на развлечения и сжаловании Кэрол, оказывался в трясине предрассудков 50-х годов. «Можем поехать туда», — он показал рукой в восточном направлении, в сторону дома, «и поесть даров море у Мемисона или еще куда-нибудь в городе». Теперь он махнул рукой в сторону заходящего солнца. Кэрол не была голодна. Она вообще последнее время страдала отсутствием аппетита. Ее не приличало ни одно блюдо, но она знала, что Джим любит макароны. «Давай поедем в маленькую Италию. Сегодня я чувствую себя итальянкой». «Странно, ты совсем не похожа на итальянку». «Ладно тебе, поезжай», — сказала она. Когда они подъехали к изящному мосту Куинсборо, у Кэрол внезапно возникла идея. «Знаешь, еще немного рано ужинать. Ну, а раз мы уже все равно направляемся в город, давай заедем к тете Грейс». «Куда угодно, только не к ней», — простонал Джим. «Я готов поехать с тобой даже в модный магазин». «Перестань, она такая милая». А для меня особенно много, значит, Кэрол любила свою тетку. Старая дева была ей вместо матери в студенческие годы. Была ее семьей, домом, где она могла проводить праздники и летние каникулы. Кэрол всегда хорошо ладила с ней. Однако о Джиме этого не скажешь. Да, но от ее обители меня бросает в дрожь. Тебя ни от чего не бросает в дрожь. А потом мне совестно иметь столько свободного времени, находясь в городе, и не заехать на минутку к ней. — Ладно, — сказал он, когда они переехали из Тривер и спустились по пандусу в Манхэттен. — Едем в Грэмерси-парк. Но обещай мне, что как только она попытается начать спасать мою душу, мы уедем. — Обещаю. Интерлюдия в западной части Центрального парка. Первое. Сначала мистер Вейер не совсем понял, что это такое. Это произошло, когда он, полусидя, полулёжа, почти дремал на софе в гостиной перед новеньким цветным телевизором. На дюймовом экране маршировали американские войска, шла специальная передача новостей о новогоднем наступлении во Вьетнаме. Вейер вдруг почувствовал нечто в ромбовидном мозгу, покалывание, зуд. Он не знал, как назвать это ощущение, но было в нём что-то зловещее. Предостережение. Чем сильнее оно становилось, тем казалось все более знакомым, как что-то из прошлого, нечто известное ему прежде, но не встречавшееся уже много лет. Чье-то присутствие. Внезапно его охватила тревога. Он сел, стряхнул с себя дремоту. Нет, этого не может быть. Он поднялся с софы подошел к окну и стал глядеть вниз на голые деревья центрального парка. Парк купался в оранжевом сиянии заходящего солнца. темной оставалась только часть перед зданиями высившимися вдоль западного части дом в котором жил вэр отбрасывал широкую полосу тени в оранжевое зарево зловещее чувство росло становилось сильнее определеннее оно исходило с востока с противоположной стороны города этого не может быть он увидел свое расплывчатое отражение в оконном стекле Крупный мужчина с седыми волосами и морщинистым лицом. Он выглядел на шестьдесят, но в тот момент ощущал себя много старше. Больше не оставалось сомнений в том, что это за чувство. Но как это может быть? Это невозможно. «Что случилось, милый?» — спросила жена по-английски с сильным акцентом, когда вернулась из кухни. «Это он. Он жив. Он здесь».